Вон тот, слева, сейчас выстрелит, — предупредила Эстер. И не успела она это сказать, как раздался треск винтовочного выстрела, и от валуна в полуметре от нее брызнули каменные осколки. Пуля свизгом унеслась в ущелье, но Эстер даже не вздрогнула. — Что ж, теперь оно и на душе как-то полегче, — сказал Ли и тщательно прицелился. Потом нажал на курок. Он видел лишь маленькое синее пятнышко между камнями. Но ему этого хватило. Удивленно вскрикнув, солдат упал навзничь и умер. Началась битва. Не прошло и минуты. как окрестные горы и гулка е ущелья наполнились эхом треска выстрелов и свиста пуль, которые отлетали от скал, вздымая фонтанчики каменного крошева. К запаху горящего леса добавился запах пороха. От скал в тех местах, куда ударялись пули, тоже пахло горелым. И вскоре Ли стал оказаться, будто пылает весь мир. Волун за которым прятался аэронавт, почти сразу покрылся рубцами и выбоинами. При каждом очередном попадании камень точно вздрагивал, и Ли это чувствовал. Одна пуля пролетела совсем близко от Эстер. Ли заметил, как ш о р с т к а на ее спине шевельнулась, но сама она и ухом не повела. Он тоже стрелял без перерыва. Эта первая минута оказалась жаркой, и когда ей на смену пришло короткое затишье, Ли обнаружил, что равен. Камень, к которому он прижимался щекой, его правая рука и затвор винтовки перепачкались кровью. Эстер обернулась, чтобы посмотреть на него. — Ничего страшного, — сказала она. Чиркнула по волосам, и малость содрала кожу. не считала, сколько их упало, Эстер? Нет, тут только знай-ныряй, больше ничего не успеть. Ты бы перезарядил винтовку, пока дают. Ли скрючился за валуном и попытался передернуть горячий на ощупь затвор. Он был обильно полит кровью из раны на голове. Теперь кровь подсохла, и механизм з а е л о Ли Аккуратно плюнул на него И затвор скользнул на место Потом он снова поднялся на ноги Но не успел взглянуть в прицел Как схлопотал пулю Ощущение было такое Словно в его левом плече что-то взорвалось Это ошеломило его на несколько секунд А когда он пришел в себя Его левая рука уже онемела и не слушалась Он знал что вскоре на него накинется свирепая боль, но пока она еще только готовилась к нападению. Эта мысль придала ему сил, и он вновь сосредоточился на стрельбе. Оперев винтовку на мертвую, бесполезную руку, которая была полна жизни всего какую-нибудь минуту назад, он стал целиться с нерушимым хладнокровием. Один выстрел, другой — Третий, и каждая пуля находила цель. «Как наши успехи?» Спросил он. «Хорошая работа!» Шепнула она в ответ почти у самой его щеки. «Не останавливайся! Вон там, за черным камнем!» Он посмотрел, прицелился, выстрелил. Человек упал. «Черт!» Это ведь такие же люди, как я, — сказал он. Не дури, — сказала она, — делай свое дело. Ты ему веришь, Груману? А как же? Валяй, Ли! Бац! Еще один солдат упал, и его д е й м о н угас, как свечка. Потом наступила долгая пауза. Ли пошарил в кармане и достал еще несколько патронов. Когда он перезаряжал ружье, случилось нечто до того необычное, что его сердце дало перебой. К его щеке прижалась щека Эстер, и он почувствовал, что она мокра от слез. «Это я виновата, Ли», — сказала она. С чего бы? Тот, Скреллинг. Я посоветовала тебе взять перстень. Без него мы не угодили бы в такую передрягу. Думаешь, я хоть раз в жизни тебя послушался? Я взял его, потому что ведьма. Он не закончил, потому что его нашла еще одна пуля. Это попало в левую ногу. И не успела напомниться, как третья снова чиркнула по голове. К ней точно приложили раскаленную кочергу. «Недолго нам осталось, Эстер», — пробормотал он, стараясь удерживаться на ногах. «Ведьма ли? Ты сказал, ведьма? Помнишь?» Бедная Эстер. Теперь она просто лежала на камне. Аня сидела съежившись, чуткая и настороженная, как делала всю свою взрослую жизнь. И ее прекрасные золотисто-коричневые глаза начали тускнеть. «А ты все еще красавица», — сказал он. «Ах да, ведьма, она дала мне вот-вот, цветок. В нагрудном кармане Достань его, Эстер Я не могу Двинуться Это оказалось нелегко Но она кое-как Вытянула маленький алый цветок Своими сильными зубами И положила его рядом с правой рукой Ли С огромным трудом Он сжал его в кулаке И сказал Серафина Пеккала Помоги мне прошу Внизу что-то задвигалось Он отпустил цветок Прицелился Выстрелил Движение прекратилось Эстер слабела на глазах Эстер Не уходи раньше меня Прошептал Ли Ли Без тебя я не смогу просуществовать И секунды Ни там Ни тут шепнула она в ответ: « Думаешь, ведьма появится. А как же? Нам надо было позвать ее раньше. р а н ь ш е много чего надо было сделать. Наверно, ты прав. Еще один выстрел. И на этот раз пуля проникла куда-то глубоко внутрь, ища там ссредоточие его жизни. «Ничего она там не найдет», — подумал он. «Эстер, вот в ком моя жизнь!» Внизу мелькнуло что-то синее, и он напрягся, стараясь повернуть туда ружье. «Он самый!» — выдохнула Эстер. Ли обнаружил, что ему трудно нажать на курок. Все было трудно. Он пробовал три раза, и, наконец... У него получилось. Синий мундир соскользнул вниз по склону. Опять долгая пауза. Боль, маячившая рядом, уже переставала его бояться. Она была словно стая шакалов, которые кружили рядом, принюхивались, подкрадывались все ближе, и он знал, что они не отстанут, пока не растерзают его и не о б г л о д а ю т косточки. «Остался только один», — кое-как выговорил Эстер. «Он возвращается к д е р и ж а б л ю И Ли увидел его точно сквозь туман. Один солдат императорской гвардии уползал с поля боя, на котором потерпело поражение его рота. «Не могу стрелять человеку в спину», — сказал Ли. «Но не умирать же с одной неистраченной пулей!» И он прицелился, чтобы послать свою последнюю пулю в сам дирижабль, который по-прежнему ревел, пытаясь взлететь на одном двигателе. И эта пуля, наверное, была раскалена до красна, а может, из лесу принесло порывом ветра горящую головешку. Но так или иначе... Газ вдруг вспыхнул гигантским оранжевым клубом. Оболочка и металлический каркас чуть приподнялись над землей и потом опустились очень мягко, медленно, однако полные огненной смерти. И человека, уползавшего прочь и шестерых или семерых его товарищей, тех последних уцелевших гвардейцев, что не отважились приблизиться к единственному защитнику рокового ущелья, поглотило свирепое пламя. Ли увидел этот огненный шар и услыхал сквозь рев, который стоял у него в ушах, слова Эстер. «Больше никого не осталось, Ли». Он сказал, и подумал Эти бедняги Могли бы жить дальше Как и мы Мы справились Сказала она Мы Выстояли Мы Помогли Лире Потом она тесно Как могла Прижалась своим маленьким г о р д о м Искалеченным тельцем к его лицу, а потом они умерли.